Что же представляет собой культурный физалис? Отечественным огородникам известны физалисы мексиканские и земляничные. Именно их-то и разводят во многих странах мира. Садоводам же знакомы декоративные физалисы. Их выращивают для сухих зимних букетов. На крепких длинных ветках подолгу сохраняются яркие чашечки, вроде красивых чехликов. Декоративные физалисы попадаются как сорняки в Казахстане, на юге Украины и черноморском побережье Кавказа. Хозяйственный прок от них совсем мал. Зато огородные физалисы дают крупные оригинальные плоды. Недаром их называют мексиканскими томатами. Каждый плод с небольшой помидор до 80 граммов. И урожайность приличная 250-300 центнеров с гектара. Значит, затраты на разведение этого овоща с лихвой окупаются прибылью. Кусты мексиканского физалиса метрового роста – с голыми стеблями и листьями и большими зеленовато-желтыми одиночными цветками, помеченными лиловыми пятнышками при основании лепестков. Цветки располагаются в местах ветвления стеблей. Тычинки цветка лиловые, венчик спайный колесом. Плоды прикрыты чехликом, которые нередко рвется шелушиться, из-за чего физалис прозвали шелушистым. Спелые плоды могут быть светло-желтыми, зелеными и даже фиолетовыми в зависимости от сорта типа. Месистые и многосеменные на вкус приятнее помидоров. Мексиканский физалис к почвам неприхотлив избегает разве что сильно закисленных, на которых овощ растет угнетенно и сильно болеет. Лучшая почва под шелушистый томат, тяжелая, плодородная, на ней-то и получает продукции по 400 центнеров с гектара. На легких и тощих землях физалис резко сбавляет урожайность, хотя плоды поспевают там раньше, да и сахаров в них накапливается больше. Это экзотическое растение нельзя размещать на пониженных участках плантации, иначе в дождливое лето физалис будет уничтожен фитофторой. Для уроженцев Мексики на огороде и в поле выбирают те же участки, что и для обыкновенных томатов, пускаемых после растений, выращенных по свежему навозу. Такими растениями могут быть огурцы и капуста. Разумеется, надо остерегаться, чтобы в предшественнике физалиса не попались спасленовые, иначе не избежать одностороннего истощения почвы и передачи одних и тех же болезней. Как растение скороспелое и к тому же устойчивое к весенним заморозкам, физалис можно разводить и в открытом грунте значительно севернее томатов. На почвах свободных от сорняков Грунтовые посевы удаются даже на широте Москвы. На юге мексиканский физалис и вовсе распространяется самосевом. Обычно на огородах, где его когда-то посеяли, он возобновляется вновь и вновь, как сорняк. Грунтовый физалис урожай не рассадного. Меньше подвержен заболеваниям, но поспевает в более поздние сроки.